Представьте себе такого гиперконтролера. Доведя до крайности нашу мысль, можно представить человека, львиная доля мозга которого только и занимается контролированием собственного равновесия. Такой человек перестает нормально существовать, потому что у него не хватает ни времени, ни сил на что-то другое. В человеческой психике на всех уровнях работает принцип разумной достаточности. А предлагая метафору, обходя сознательный контроль, мы ведем себя как изобретательный человек, которого не пускают в какое-либо учреждение, и тогда он переодевается в форму ремонтника лифта и беспрепятственно входит. Также и наши метафоры, минуя так называемого внутреннего контролера клиента, спокойно проходят во внутренний мир клиента и начинают действовать. Метафорическое внушение – это бомба замедленного действия, снежный ком, воздействие, вызывающее каскадный эффект. Вторая причина, по которой метафора является эффективным методом обработки возражений клиента, это их психологическая легкость. Переключение темы снимает напряжение, снимает усталость, препятствует присыщению. А что мы делаем, используя метафоры? Мы меняем разговор по форме, но никак не по существу. Третья причина эффективности – внутренне присущей метафоре эстетика – красота. Люди любят красивые вещи. В конце концов, не зря Федор Михайлович Достоевский писал, что красота спасет мир. Красивые вещи завораживают, ими хочется пользоваться, смотреть на них, иметь при себе, дарить другим, если вы не законченный жмот. Есть и другие причины. Подумайте, какие... Кстати, я вам говорил, что когда в книге я предлагаю вам что-либо сделать, то мое предложение не просто речевой оборота а желание, чтобы вы действительно это сделали. Так что подумайте. Так почему мы так редко используем этот инструмент? Лично я использую метафоры редко по причине лености. Но я борюсь с собой, я пытаюсь придумывать все новые и новые варианты метафорической обработки возражений клиентов. Наше устройство на колесиках, потому что король не ходит пешком, он ездит. А наша продукция – король в сфере приборов данного назначения, говорит продавец пылесосов, используя метафорический аргумент, чтобы подчеркнуть одно из второстепенных преимуществ. У вас слишком молодая аудитория говорит клиент. «Из маленького ростка», отвечает продавец, «вырастает большое дерево. Из капель состоит море. Маленький муравей может поднять ветку в несколько раз тяжелее своего веса. Молодые люди могут купить вещь, которая в несколько раз дороже, чем то, что может позволить себе человек средних лет. Знаете, где бывает очень шумно? В детских садах и школах. Эта молодая аудитория разнесет весть о вашей продукции по всему городу». Или такой пример. Ваши кондиционеры неоригинальной формы. Если вы хотите почитать что-то серьезное, отвечает продавец, на чем будет основан ваш выбор книги? На красочности обложки или на содержании фамилии автора? Я думаю, что на содержании фамилии автора. Наши кондиционеры – серьезная вещь. Знаете, китайские магнитофоны самые красочные, но почему-то мы покупаем японские. Поговорки, пословицы, цитаты, изречения. Хороший метод. Когда вы представляете клиенту какую-либо народную мудрость или слова известного автора, энергия спора со стороны клиента направляется не на вас, а на народ или авторитет. Вы не пытаетесь что-то доказать. Это не вы сказали, это мудрость веков. Вы просто ее вспоминаете. Если клиент захочет поспорить, то ему не удастся спорить с вами. Ему нужно будет бороться с мудростью тысяч людей или с позицией автора. У вас слишком молодая аудитория, говорит клиент. Наверное, не зря говорят, мал золотник да дорог, отвечает продавец. Вопрос не в возрасте нашей аудитории, а в том, сколько они могут принести денег вашему магазину, если услышат рекламу у нас на радио. Ваши кондиционеры, заявляет клиент, не притязательный по форме. Иногда говорят, отвечает продавец, что не все то золото, что блестит. Давайте посмотрим на наш кондиционер по существу. Ссылка на нормы. Нами управляют нормы, которым мы, знаем мы об этом или нет, подчиняемся. Это так. Нет людей, полностью освобожденных от норм и правил. С самого детства нам только и говорят, что можно делать, а что нельзя. И даже если нам не говорят это открыто, мы, как люди, обладающие определенной способностью к анализу ситуации, видим, что в одних случаях и ситуациях поступают одним способом, а в других другим. Вы устраиваетесь работать в компанию и первые дни изучаете, как принято вести себя здесь. Как обращаются друг к другу люди? По имени, по имени и отчеству, на ты или вы? В одних компаниях к опозданиям сотрудников относятся снисходительно, в других три опоздания равносильно увольнению из компании, и это тоже нормы. Секретарь одних компаний поднимая трубку, говорят: "Добрый день, компания ЦТС, Елена, чем могу быть полезна?" В других же фирмах разве что услышишь совковые: "Алло". Да еще сказаны таким тоном, что как-то не хочется пользоваться услугами этой компании. Нормы везде И нормы повсюду, только и зная, что их выполняй. На работе я ношу костюм, встречаться с друзьями я люблю в свободной одежде. Нормы определяют бытие человека. Когда мы в ответ на возражение клиента подчеркиваем существующую норму, то мы ставим перед ним скрытый вопрос. Будешь ли ты подчиняться общим нормам или пойдешь против них? А люди не любят и не умеют быть не такими, как все. Есть, разумеется, исключения, но они, как говорится, подтверждают правила. Очень сильный метод обработки возражений клиента. Одна моя знакомая пошла с подругой в магазин помочь выбрать ей зимнее пальто. Моя знакомая сама не собиралась ничего покупать, но имела неосторожность иметь при себе деньги и попасться в руки профессионалу. Девушка-продавец проводила в примерочную подругу моей знакомой, а потом сказала «И вы что-нибудь посмотрите». На что моя знакомая ответила «У меня есть хорошая куртка, она на мне». Продавец-консультант парировала «У вас хорошая осенняя куртка». Смотрите что-нибудь зимнее. Осенняя куртка была достаточно теплой, чтобы в ней ходить и зимой. Но нормально носить зимой зимнюю одежду. Зимой носит зимнее Это поколебала мою знакомую. Она подумала про себя. А впрямь что это я? У меня нет даже зимней куртки. И купила. Еще один пример. Ваша аудитория слишком молодая, говорит клиент. По оценкам экспертов, отвечает продавец, 50% спортивных покупок делаются молодыми людьми от 15 до 23 лет. Для молодых более естественно реагировать на все новое в этом мире, в том числе и на рекламу. И еще один пример. Ваши кондиционеры, говорит клиент, выглядят несовременно. По оценкам специалистов, отвечает продавец, до 50% бюджета тратится на разработку привлекательного внешнего вида. Наша компания вкладывает эти деньги во внутреннее совершенствование кондиционеров. 50% бизнесменов предпочитает офис в классическом исполнении.